Глава двадцатая Кмитцц и Кемличи быстро подвигались к селесской границе. Они ехали осторожно, чтобы не встретиться с каким-нибудь шведским отрядом. У хитрого Кемлича были пропускные грамоты, выданные Куклиновским и подписанные Мюллером. Но все же солдат, у которых были такие документы, обычно подвергали допросу, и такой допрос мог плохо кончиться для пана Андрея и его спутников. Они ехали быстро, чтобы как можно скорее перейти границу и углубиться внутрь Силезии. Пограничные местности не были свободны и от шведских мародеров. Часто случалось, что шведские отряды заходили даже в Силезию, чтобы ловить тех, кто прокрадывался к Яну Казимиру. Но кемличи, которые за все время осады Ченстаховского монастыря только и занимались, что охотой на одиночных шведов, прекрасно изучили всю окрестность все пограничные дороги, тропинки и проходы, где шведов им удавалось встречать особенно часто и где они чувствовали себя как дома. По дороге старик Кемлич рассказывал пану Андрею, что слышно в речи Посполитой, а пан Андрей, который столько времени безвыходно сидел в крепости, жадно слушал эти новости и даже забыл о собственной боли. Новости эти были очень неблагоприятны для шведов, и предвещали близкий конец шведскому владычеству в Польше. Войско уже надоели шведы и их компания?» – говорил старик Кемлич. «И если раньше солдаты грозили убить гетманов, раз они и не согласятся соединиться со шведами, то теперь они сами высылают депутации к пану Потоцкому, прося спасать речь Посполитую и давая клятву остаться при нем до последнего издыхания». Некоторые полковники ведут со шведами войну на свой страх. Кто же первый начал? Пан Жигоцкий и пан Кулеша. Они начали действовать в Великопольше и нанесли шведам значительный урон. Есть много маленьких отрядов во всей стране, но имена начальников никому не известны. Они их умышленно скрывают, чтобы в случае чего спасти свои семьи и имение от мести шведов. В войске первым восстал тот полк, которым командует пан Войнилович. «Габриэль?» Это мой родственник, хотя я его не знаю. Прекрасный солдат. Он разбил отряд изменника Пратского, который служил шведом. Самого его расстрелял, а теперь отправился в горы, которые лежат за Краковом. Там он разбил шведский отряд и спас горцев, которых теснили шведы. Значит, и горцы шведов бьют. Они первые начали. Но мужичье ведь глупый народ. Хотели с топорами идти на защиту Кракова. Генерал Дуглас их рассеял, тем более, что они в открытом поле ничего не стоят. Зато когда за ними отправили несколько отрядов в горы, оттуда ни один человек не вернулся. Теперь пан Войнилович, оказавший помощь горцам, ушел к пану Любомирскому и соединился с его войсками. Значит, пан маршал против шведов. Разные о нем говорили, будто он колебался, куда перейти, но когда во всей Польше поднялось восстание, тогда он и решил идти против шведов. Влиятельный он человек и много плохого может сделать шведом. Он один мог бы воевать со шведским королем. Говорят, что к весне в Речи Посполитой ни одного шведа не будет. Дал бы бог. Да разве может быть иначе, ваша милость? Если... Все на них озлились за осаду Ченстахова. Войска бунтуют, шляхты их бьют, где может. Мужики собираются толпами, к тому же татары идут. Идет хан собственной особой, который разбил Хмельницкого и казаков и пригрозил им стереть их с лица земли, если они не пойдут против шведов. Но ведь и у шведов есть еще влиятельные сторонники испанов и шляхты. Только тот, кто должен, стоит еще на их стороне, но и то лишь до поры до времени. Один только князь воевода Веленский всей душой на их стороне. Но он за это и поплатился. Кмицец даже задержал коня и в то же время схватился за бок от приступа внезапной боли. «Господи боже!» — воскликнул он, подавив стон. «Говори скорее, что с Радзевилом. Он все еще в кейданах?» «Я знаю только то, что говорят люди». А разве им верить можно? Одни говорят, что князевой воды нет в живых. Другие говорят, будто он еще воюет с Сапегой, но сам еле дышит. Говорят, они на Полесье столкнулись. Пан сопега его одолел, а шведы не могли его спасти. Теперь говорят, что его осадили в Тыкоцине и что он уже пропал. Слава тебе, Боже! Честные торжествуют над изменниками. Слава тебе, Боже! Кемлич из подлобья взглянул на кмицеца и сам не знал, что думать. Всем в речи Посполитой было известно, что если Радзивилл и удержал в повиновении свои войска и шляхту, которая не хотела шведского владычества, то это случилось главным образом благодаря Кмицыцу и его людям. Но старик не решился высказать полковнику этих мыслей, и они продолжали ехать молча. «А что слышно насчет князя Богуслава?» – спросил, наконец, пан Андрей. «Насчет него я ничего не слыхал, ваша милость», — ответил Кемлич. «Может, он в не может, у Курфюрста. Теперь там война, и шведский король сам выступил в Пруссию, а мы пока поджидаем нашего государя. Пошли его, бог, скорей. Все до единого человека перешли бы к нему, и войско сейчас бы бросило шведов». «Неужто так?» «Ваша милость, я знаю только то, что говорили солдаты» которые должны были стоять под Ченстаховым. Там было несколько тысяч драгун под командой пана Сброжика, Калинского и других полковников. Смею сказать вашей милости, что ни один из них не служит там по доброй воле, разве лишь головорезы Куклиновского, да и те, все рассчитывали на монастырские сокровища. А честные люди из них от отчаяния руки заламывали и все жаловались друг другу «довольно нам служить нехристем». «Пусть только государь границу перейдет, мы сейчас на шведов нагрянем, но пока его нет, что нам делать, куда идти?» Так жаловались они. А в тех полках, которые под командой гетманов еще хуже. Знаю я одно, что приезжали от них депутаты к пану Сброжику и совещались с ним по ночам, о чем Мюллер не знал, хотя и чувствовал, что вокруг него творится что-то неладное. А князя воеводу Веленского осаждают в Тыкоцине? Спросил пан Андрей. Кем лично снова тревожно взглянул на Кмицеца, так как подумал, что у него должно быть лихорадка, если он заставляет дважды повторять одно и то же, но все же ответил Его осаждает пан Сапега. Справедлив суд, Господень, сказал Кмицец, он, который с королями мог равняться мощью, никого при нем не осталось. В Текоцине есть шведский гарнизон, но с князем остались только несколько шляхтичей, которые до сих пор ему верны. Грудь Кмитсица наполнилась радостью. Он боялся мести страшного магната над Оленькой, хотя ему казалось, что он предотвратил эту месть своими угрозами, но все же он не мог отделаться от мысли, что Оленьке и всем Белевичам было бы безопаснее жить в львиной пещере чем в Кейданах с князем, который никогда никому ничего не прощал. Теперь, когда он был разбит, когда он лишился войска и значения, когда у него оставался один маленький замок, где он защищал свою жизнь и свободу, он не мог думать о месте. рука его не тяготела больше над врагами. «Слава Богу! Слава Богу!» — повторял Кмицец. И так поразила его эта перемена в судьбе Радзивилла, так поразило все, что случилось за время его пребывания в крепости, так озаботил вопрос, где та, которую он любил, и что с ней случилось, что он в третий раз спросил Кемлича, — Так ты говоришь, князь разбит? — Разбит совершенно, — ответил старик. — Вам не здоровится, ваша милость? — Бог болит. — Но это ничего, — ответил Кмицец. И они снова поехали молча. Усталые лошади понемногу замедляли ход и, наконец, пошли шагом. Их мерные движения усыпили смертельно уставшего пана Андрея, и он заснул, покачиваясь в седле. Проснулся он только на рассвете. Он с удивлением огляделся по сторонам, ибо в первую минуту ему показалось, что все, что он пережил ночью, было только сном. Наконец он спросил... «Это ты, Кемлич. Мы из-под Чинстахова едем?» «Точно так, ваша милость. А где мы?» «О, уже в Селезии. Нас тут шведы не достанут». «Это хорошо», — сказал Кмицец, совершенно приходя в себя. «А где сейчас король?» «В Глогове». «Туда мы и поедем, чтобы пасть к ногам государя и проситься на службу. Только слушай, старик. Слушаю, ваша милость». Но Кмицец задумался и заговорил не сразу. По-видимому, он обдумывал, что-то колебался и, наконец, сказал «Нельзя иначе». «Слушаюсь». «Ни королю, никому из придворных не говорить ни слова, кто я. Зовут меня Бабинич, едем мы из Чинстахова. Насчет Пушки и Куклиновского говорить можете, но имени моего не называть, чтобы люди не поняли, привратно моих намерений и не считали меня изменником. В ослеплении своем я некогда служил князю воеводе Виленскому и помогал ему, об этом при дворе могли слышать. — Пан полковник, после того, что вы сделали под Ченстаховым, а кто докажет, что это правда, пока монастырь осажден? — Слушаюсь. — Придет время, когда правда выплывет наружу, — сказал как бы про себя Кмитцец. Но сначала государь должен сам убедиться. На этом разговор оборвался. Между тем рассвело совершенно. Старый Кемлич запел утреннюю молитву, Казьма и Дамьян вторили ему басом. Дорога была тяжелая, стоял лютый мороз, кроме того, путников постоянно останавливали, спрашивали новости, особенно интересуясь тем, защищается ли еще Ченстахов. Митцец отвечал, что он еще защищается и будет защищаться, но вопросом не было конца. Дороги были полны проезжих, все гостиницы по дороге переполнены, одни прятались в вглубь страны из пограничных областей Речи Посполитой, чтобы уйти от шведского засилья, другие перебирались через границу, чтобы узнать новости. То и дело, по дороге встречалась шляхта, которой надоело уже выносить шведское иго и которая, как и кмицец, ехала предложить свои услуги изгнанному королю. Порою встречались панские обозы, порою отряды солдат из тех полков, которые либо добровольно, либо в силу договоров со шведами перешли границу, как, например, полки пана Каштеляна Киевского. Известия из страны оживили надежду этих беглецов, и многие из них готовились вернуться назад с оружием в руках. Во всей Селезии, особенно в княжествах Ратиборском и Опольском, кипело как в котле. Гонцы летели с письмами к королю и от короля к Каштеляну Киевскому, к Примасу, к канцлеру Корыцинскому, к пану Варшицкому, к Каштеляну Краковскому, первому сенатору Речи Посполитой, который ни на минуту не покидал Яна Казимира. Вместе с королем и с королевой необычайную душевную стойкость и твердость в несчастье Все эти лица сносились с наиболее значительными людьми Речи Посполитой, о которых было известно, что они готовы вернуться к прежнему королю. Концов посылали и пан маршал коронный и гетманы, и войско, и шляхта, которая готовилась к восстанию. Это было накануне повсеместной войны, которая в некоторых местах уже вспыхнула. Шведы тушили эти местные вспышки либо оружием, либо топором палача, но огонь погашенный в одном месте, вспыхивал в другом. Страшная буря нависла над головами скандинавских пришельцев. Ненависть и месть окружали их со всех сторон, и им приходилось теперь бояться собственной тени. И они точно обезумели. Недавние песни «Триумфа» замерли у них на губах, и они спрашивали друг друга с изумлением Неужели это тот самый народ, который только вчера бросил своего короля и покорился без боя? Как? Паны, шляхта, войско сделали нечто, чего еще не знала история, перешли на сторону победителя. Города сами открывали свои ворота. Страна была покорена. Никогда еще покорение не стоило так мало усилий и крови. Сами шведы удивлялись той легкости, с которой они заняли могущественную речь посполитую – не могли скрыть презрение к побежденным, которые лишь только увидели обнаженные шведские мечи, как отступились от короля, от отчизны, только бы жить спокойно, сохранить свои имения или ловить рыбу в мутной воде. То, что недавно Вжещевич говорил императорскому послу Лизаля, повторял теперь сам король и все шведские генералы, нет у этого народа мужества, нет постоянства, нет порядка, нет веры, Нет патриотизма, и он должен погибнуть. Но они забыли о том, что у этого народа есть еще одно чувство, и земным выражением его была ясная гора. И в этом чувстве было его возрождение. Гром пушек, который раздался под стенами святого места, нашел отклик во всех сердцах. И магнатов, и шляхты, и мещан, и мужиков. Крик ужаса пронесся от Карпат до Балтийского моря и спящий великан проснулся. «Это другой народ», с изумлением говорили шведские генералы. И начиная с Виттенберга и кончая комендантами отдельных замков, все посылали Карлу Густаву, находившемуся в Пруссии, письма, полные ужасных известий. Земля ускользала из-под ног у шведов. Вместо прежних друзей они везде встречали врагов. Вместо послушания – сопротивления, Вместо страха Дикую и на все готовую храбрость, вместо мягкости и жестокость, вместо терпения месть. А между тем, во всей речи Посполитой, из рук в руки переходил манифест Яна Казимира, который раньше, будучи только что издан в Селезии, не нашел никакого отклика. Теперь, наоборот, он проникал всюду, где еще не хозяйничали шведы. Шляхта собиралась толпами и, ударяя себя в грудь, слушала высокие слова изгнанного короля, который, указывая ошибки и грехи народа, повелевал не терять надежды и спешить на помощь Речи Посполитой. «Не поздно еще», — писал Ян Казимир, «хотя неприятель зашел уже далеко, вернуть утраченные провинции и города, воздать Господу должную хвалу, осквернение костела в кровью неприятельской смыть, Свободу и закон ввести в прежнее русло и вернуться к старопольскому устроению государства. Только бы вернулась к вам старопольская добродетель и свойственная предкам вашим верность и любовь к государю, коими столь мог похвастаться перед другими народами, дед наш Зигмунд I. Настало уже время искупления прежних грехов и возвращения на путь добродетели. Все, для кого Господь Бог и вера святая превыше всех благ земных, восстаньте против шведов, врагов наших. Не дожидайтесь вождей и воевод, а равно и того порядка, что общими законами предписан, ибо неприятель все порядки перемешал в стране. Но в купе с подданными своими соединяйтесь, где можно друг с другом, двое с третьим, трое с четвертым, четверо с пятым, и где найдете возможным, оказывайте неприятелю сопротивление. Собравшись в отряд, соединяйтесь с другими отрядами, и образовав по мере сил значительное войско, избирайте себе вождя из людей в деле военным сведущих, и ждите особу нашу, не упуская случая, будь он представиться, громить неприятеля. Мы же, коль скоро услышим о готовности верноподданных наших встать нам на защиту, тотчас прибудем и жизнь нашу готовы положить за честь и целость отчизны. Манифест этот читали даже в лагере Карла Густава, даже в тех замках, где стояли шведские гарнизоны, и везде, где только были польские войска. Шляхта слезами заливала каждое слово манифеста, сожалея о добром государе, и клялась исполнить его волю. И делала это, пока не остывал первый порыв пока не высыхали слезы в глазах. Садилась на лошадей и бросалась на шведов. Небольшие шведские отряды или и гибли. Так было на Литве, на Жмуде, в Великой и Малой Польше. Случалось не раз, что шляхта, собравшись у соседа на крестины, на именины или просто на веселую пирушку, без всяких воинственных намерений, кончала тем, что, подвыпив, вихрем налетала на ближайший шведский отряд и вырезала его до одного человека. Потом участники пирушки с песнями и криками ехали дальше, к ним приставали те, кто хотел погулять, и толпа превращалась в партию, которая начинала вести регулярную войну. К партии этой примыкали обычно крепостные мужики и челядь. Партии нападали на одиночных шведов или на небольшие отряды, неосторожно расположившиеся в деревнях. И эти кровавые забавы были полны веселья и удали, которая была свойственна народу. Шляхта охотно переодевалась татарами, один вид которых наводил ужас на шведов. Об этих детях крымских степей, об их дикости и невероятной жестокости среди шведов ходили целые легенды. А так как всюду было известно, что на помощь Яну Казимиру идет хан со статысячной ордой, То переодетую шляхту принимали за татар и поднималась паника. В некоторых местах полковники и коменданты были действительно убеждены, что татары уже пришли, и они спешно отступали в большие крепости, распространяя повсюду ложные известия и тревогу. Между тем, в тех местностях, которые таким путем избавились от неприятеля, шляхта вооружалась и из беспорядочной толпы превращалась в регулярное войско но еще страшнее для шведов было крестьянское движение. С первых же дней осады Ченстахова среди крестьян поднялось брожение. Спокойные и терпеливые до сих пор пахари то тут, то там стали оказывать сопротивление, хвататься за косы и цепы, помогать шляхте. Наиболее дальновидные шведские генералы с тревогой смотрели на эти тучи, которые в очень недалеком будущем могли разразиться настоящим потопом и смыть победителей. Самым действительным средством подавить бунт в самом зародыше шведам казалось держать народ в страхе. Карл Густав лаской и лестью удерживал еще при себе польские полки, которые отправились за ним в Пруссию. Льстил он и пану, конец польскому известному полководцу, с барышскому герою. Он стоял на стороне короля с шестью тысячами великолепной конницы, которая при первом же столкновении с войсками курфюрста навела на них такую панику, что курфюрст поспешил поскорее приступить к переговорам. Король посылал письма гетманам, магнатам и шляхте, полные обещаний и увещеваний сохранить ему верность. Но в то же самое время он отдал своим генералам и комендантам приказ подавлять всякое сопротивление внутри страны огнем и мечом, а шайки мужиков вырезать беспощадно. И вот начались дни самовластия солдат. Шведы сбросили с себя маску дружелюбия. Из замков высылали большие отряды для преследования бунтовщиков. Целые деревни, усадьбы, костелы были сровнены с землей. Пленников из шляхты отдавали в руки палачей. У мужиков, захваченных в плен, отрубали правые руки и потом отправляли домой. Особенно свирепствовали эти отряды, В Великопольше, которая раньше всех покорилась и раньше всех восстала против чужого владычества. Комендант Штейн велел там однажды отрубить руки тремстам мужикам, пойманным с оружием. В городах были поставлены постоянные виселицы, и каждый день к ним подводились новые жертвы. То же самое делал Делагарди на Литве и Жмуди, где взялись за оружие сначала шлихетские поселки, а потом и мужики. Так как в этой неразберихе шведам трудно было отличить своих сторонников от врагов, то они не щадили никого. Но огонь, которые старались потушить кровью, вместо того, чтобы погаснуть, все усиливался. И началась война, в которой обе стороны думали уже не о победах, не о замках или провинциях, а о жизни или смерти. Жестокость с обеих сторон только разжигала ненависть, и началась не борьба, а беспощадное взаимное истребление.